Глава 8 Поднявшись на второй этаж, Долорес провела гостью в правое крыло поместья. Предзакатные лучи солнца, проникающие через большие окна, заливали длинный коридор мерцающей розоватой дымкой. Звук их шагов смягчался густым ворсом, ковровой дорожки, с причудливыми узорами. Резные листья растений в напольных глиняных горшках покачивались от гуляющих в проходе сквозняков. Со старинных портретов, развешанных на стенах, на них строго смотрели глаза давно умерших обитателей дома. Жуть, если честно. Кэтрин передернула плечами, прогоняя неприятное ощущение. Вот мы и пришли. Долора столкнула пятую по счету дверь и остановилась, пропуская Кейт вперед. Девушка переступила порог, прошла на середину просторной комнаты и внимательно огляделась. Обстановка изысканной роскоши была Кэтрин чужда. Но спальня, как ни странно, ей понравилась. Особенно окно с цветными витражами, с видом на сад и королевских размеров кровать с балдахином. Она также отметила туалетный столик из дорогих пород дерева, заставленный запакованной элитной косметикой. Массивный рабочий стол, удобное кресло, огромный гардеробный шкаф. Приблизившись к последнему, Кэти распахнула дверцу и потрясенно выдохнула, обнаружив забитые брендовой одеждой и обувью полки. Все вещи с бирками, аккуратно сложены и развешены по цветовой гамме. От изумления Кэтрин потеряла дар речи. Боже, да ей за год все это не переносить. Нравится. Светясь довольством, поинтересовалась Лори. Я сама выбирала. Надеюсь, наши вкусы совпадают. Когда ты успела? А задача пробормотала Кейт. Полночи изучала каталоги в последних коллекций. Это было так волнительно, Кэти. Я же совсем тебя не знала. У меня было только твое фото и примерный размер. С придыханием призналась она. «Ты носишь эс? Я правильно угадала?» «Да». Кэтрин рассеянно кивнула. далора схватила плечики с изумительным серебристым платьем из тончайшего шелка и приложила его к Кэти. «Идеально подойдет для ужина. Клейтон набалдеет, когда тебя в нем увидит». Лори заговорщически подмигнула. «И сразу оттает». «Так ты его хотела впечатлить или все таки меня?» Усмехнулась Кейт. Ее совершенно не прельщала мысль об обалдевшем Тернере, и в его скором оттаивании она точно не нуждалась. «Обоих!» — не стала лукавить Долорес. Кэтрин уловила отсутствие логической связи в ее словах. Учитывая недавнее признание Лори в ее симпатии к Тернеру, как к мужчине, это прозвучало как минимум противоречиво. «Если хочешь, прими душ, а после я помогу тебе с макияжем и прической!» Беззаботным тоном предложила Долорес махнув в сторону двери, за которой, по всей видимости, находилась ванная комната. Кейт настороженно взглянула на блондинку. Похоже, она не собиралась никуда уходить, и просьбу Клейтона постараться не утомить гостью благополучно пропустила мимо ушей. «А тебе разве не нужно переодеться?» «Нет, я привела себя в порядок перед вашим приездом!» Лори качнула белокурой головой и, раскинув руки, упала спиной на постель. «Или ты считаешь, что я недостаточно хорошо выгляжу?» Приподняв голову, она лукаво улыбнулась. Ты безупречно, Долорес. Искренне заверила Кейт. Роберт часто говорил мне нечто подобное. С налетом грусти отозвалась Лори. Ты безупречно, любимая. С тоскливым выражением процитировала слова мужа и снова уронила голову на подушке. Иди, Кэти. В ванной есть чистые полотенца, фен и халат твоего размера. Спасибо. Немного сковано поблагодарила Кэтрин. Ванная комната вызвала у Кейт эстетический восторг. Многоуровневое освещение, качественная дорогая сантехника и оригинальное сочетание мрамора с деревянными панелями мало кого оставили бы равнодушным. Викторианская раскладка напольной плитки смотрелась уместно и изысканно, а искусственные растения придавали уюта. На многочисленных полочках Кэтрин нашла обещанные полотенца, богатый ассортимент гигиенических средств ухода, ароматизированные масла и свечи. Переборов искушение залезть в огромную ванну с функцией джакузи и насладиться расслабляющим водным массажем, Кэти быстро приняла освежающий душ. Высушив волосы, облачилась в белоснежный длинный халат из приятной ткани и вернулась в спальню, где Лори уже активно расставляла на туалетном столике баночки с кремами и косметику. «Иди скорее сюда!» нетерпеливо позвала Долорес. Обещаю, когда я закончу, ты себя не узнаешь. И она не обманула. Перевоплощение измученной гусеницы в прекрасную бабочку заняло чуть больше часа. Глядя на свое изменившееся отражение, Кэтрин вынуждена была признать, что Лори обладает непревзойденным талантом визажиста. Кожа Кейт засияла, черты стали более выразительными. Увлажненные перламутровой помадой губы выглядели ухоженно и соблазнительно а серо-зеленые глаза при помощи легких мазков теней приобрели загадочный изумрудный блеск. Кэтрин никогда не отрицала своей привлекательности, но и не тратила особых усилий, чтобы подчеркнуть имеющиеся достоинство. Сэм постоянно повторял, что она хороша в своей естественной красоте и не нуждается в дополнительном уходе и макияже. Но сейчас Кэти невольно усомнилась в его искренности. Бойда не на шутку бесила повышенное внимание Кэтрин со стороны мужчин, И он вполне мог говорить ей все это специально. Обидно, если так, потому что стройная высокая шатенка Хелен на фоне миниатюрной бледной Кэтти с вечным пучком на затылке выглядела, как топ-модель из глянцевого журнала. Кэтрин и раньше недоумевала, почему Бойд упорно изменял красивой ухоженной невесте с той, что по всем параметрам сильно ей проигрывала. Хелли подходила Сэму куда больше, чем нестабильная Кэтрин, находящаяся в постоянном поиске себя. Девушка из уважаемой обеспеченной семьи, умна, воспитана, успешна. К тому же Хелен – начинающий адвокат, с престижным образованием и блестящими перспективами. Решение разорвать их затянувшуюся связь теперь казалось Кэтрин особенно правильным. Через несколько недель они поженятся и станут красивой крепкой семьей с общими целями и интересами. Она уверена, что их ждет счастливое будущее. И все-таки безумно интересно. Как бы отреагировал Сэм, если бы увидел Кэти такой? Теперь нас запросто можно принять за сестер. Удовлетворенно заметила Лори, улыбнувшись их общему отражению. Кэтрин напряженно застыла, не разделяя радости по поводу подчеркнутого косметикой сходства. Сердце тревожно сжалось и забилось быстрее. Ты красавица, Кэти, восхищенно прошептала Лори, пройдясь кончиками пальцев по ее блестящим светлым локонам, свободно струящимся до середины спины. «Мы обе ничего», — смущенно выдавила Кэтрин. «Прозвучит ужасно, но в такие моменты я радуюсь тому, что мой муж утратил зрение». «Это и правда звучит ужасно», — согласилась Кейт. Девушку, мягко говоря, неприятно покоробили признание Долорес. «Роберт был очень увлекающийся натурой», — поспешила объясниться Лори. «А с этим, знаешь ли, сложно свыкнуться». «Он тебя изменял?» — не удержалась от вопроса Кейт. «Открыто нет». Но я всегда чувствовала, что в наших отношениях есть кто-то третий. Наверное, такова участь всех жен творческих мужчин. Пожав плечами, грустно ответила Лори. Отвернувшись, она прошла к гардеробному шкафу. Пора примерить платье, Кэти. Платье село на Кэтрин просто идеально, подчеркнув худосочную фигуру именно там, где нужно. Глубокий вырез и открытые руки несколько смущали, но Долорес убедила Кейт, что стесняться ей совершенно нечего. В тон серебристому платью Лори выбрала классические лодочки на устойчивом каблуке, оказавшимся очень удобными при ходьбе. Придирчиво оценив результат своих усилий, Долорес без колебаний сняла с шеи нитку белого жемчуга и быстрым движением надела украшение на Кейт. «Вот теперь я довольна». Лори расплылась в улыбке. «Зачем? Это лишнее». Запротестовала Кэтрин, касаясь гладких жемчужин. «Брось, Кэти, мне не жалко, это мой подарок». Я не могу его принять, Лори. Вы и так одарили меня сверхмеры. Упорствовала Кейт, невольно вспомнив, что так и не проверила свой банковский счет. Правда, она не представляла, как это сделать без полноценного выхода в интернет и телефона с необходимыми приложениями и сохраненными паролями. Глупости! У меня этих побрякушек столько, что за всю жизнь не выгулить. Кэтрин решила закончить спор и уступить хозяйке. Не в ее интересах отказываться от дорогих подарков. Но в то же время Кейт не отпускала ощущения, что ее симпатию пытаются подкупить. Да и вообще, расточительность Лори вызвала массу вопросов. Если у нее так много украшений, почему бы часть из них не продать, чтобы покрыть расходы на содержание поместья или нанять того же садовника? Минут за сорок до ужина Долорес потащила Кэтрин на экспресс-экскурсию по дому. Так Кейт выяснила, что всего в поместье четыре гостиные. Одна из них открыта только в летнее время, а вторая много лет не используется. Большая и функциональная современная кухня, огромная библиотека с невероятным ассортиментом книг, включая редкие коллекционные издания и рукописные музейные экспонаты, хранящиеся в специальных стеклянных капсулах. В музыкальный зал Кейт попасть не смогла, так как тот остро нуждался в ремонте и в целях безопасности был временно закрыт для посещений. Точное количество спален и кабинетов Кэтрин так и не запомнила, но большая часть комнат была заперта на ключ. «Какой смысл переплачивать клининговые компании за уборку помещений, которыми мы не пользуемся?» – пояснила Лори, и не согласиться с ней было сложно. Содержать такой огромный дом – удовольствие явно не из дешевых. Кэтрин даже примерно не могла вообразить эту страшную цифру, и вновь в голове промелькнула мысль, что Лори могла бы легко решить проблему сдав в ломбард парочку своих украшений. Отдельно стоящий спа-комплекс с скрытыми и открытыми бассейнами, саунами и парными Долоры составила напоследок. Девушки попали туда через застекленную террасу, пристроенную к главному зданию поместья. В этом же комплексе располагался кинотеатр и спортзал с панорамными окнами, выходящими на лес. «Это, кстати, отличное решение!» Заметив направление взгляда Кейт, воодушевленно проговорила Лори. «В жаркий летний день легко представить, что ты бежишь по извилистым тропинкам в самое сердце леса. А вокруг тишь, спокойствие, блаженная прохлада, пение птиц и запах влажной травы». «А как же дикие звери?» – уточнила Кейт. «Пробежки на свежем воздухе она предпочитала реальные, а не воображаемые. Поэтому ответ для нее имел большое значение». «Кролики, белки, лисы, совы. Иногда попадаются волки, но они боятся нас больше, чем мы их. И никогда не нападут первыми» перечислила Долорес. «А если попадется стая волков?» Не унималась Кэтрин. «Ты такая трусиха, Кэти!» Рассмеялась Лори. «Мы не заходим в лес без оружия, поэтому бояться нечего. Звери чувствуют запах пороха за сотни метров. Так что если решишь прогуляться, обращайся. Я составлю тебе компанию». «Ты умеешь стрелять?» «Нет, но если появится необходимость, я не промахнусь». С улыбкой заверила Долорес.